Глава 12. Гонки эстонских гончих. Тихий океан у восточного побережья Японии. Сангарский пролив, Японское море, 13-16 февраля 1904 года. В полном соответствии с теорией господина Гумилёва, пока еще не написанной и неизвестной, имеющие ли шансы на возникновение в текущей реальности, На Касуге сопротивления оказано не было. Действительно, все пассионарии, а в простонаречии сорвиголовы и любители подраться, записались в клуб кендо еще на пути в Европу и были распределены на Ниссин в Италии при приемке кораблей. После пары снарядов, положенных комендорами варяга перед носом крейсера, третий выстрел оготил брызгами клюз Касуги, за что неугомонный Авраменко получил свою порцию мата от старшего офицера, подзатыльник от командира Плутонга и двойную чарку от Руднева. Капитан Касуги Пейнтер дисциплинированно лег в дрейф. Высадившаяся со шлюпок призовая партия во главе с Рудневым, больше доверить переговоры было, увы, некому. Поддерживаемая молчащими до поры пушками и пулеметами варяга, беспрепятственно проследовала в рубку. Там был дан последний и решительный бой за право косуги ходить под японским флагом. — Это пиратство? Чистой воды произвол? — уже не в первый раз повторял коммодор Пейнтер. — Не горячите, сэр Хью, в чем именно вы усматриваете нарушение международного права? В — Вы? Вы что, издеваетесь? Вы без всякого повода нас остановили, открыли огонь по кораблю, идущему под коммерческим британским флагом. Да вы понимаете, что сейчас подойдет сопровождающий нас крейсер Роял Нави, король Альфред, под который вы так нагло вырядили свою посудину, вообще официально утонувшую, между прочим, и сметет вас с поверхности моря за нападение на корабли торгового флота Его Величества Короля Эдуарда? Ну, если честно, то да, издеваюсь. Наслаждаясь моментом, пробормотал себе поднос на русском «Карпышев». С момента, когда он, хромая, вошел в салон командующего перегоном, он чувствовал себя кем-то вроде капитана Джона Сильвера на захваченном абордажем фрегате и вел себя несколько развязно. Вслух же капитан первого ранга императорского российского флота произнес «Нет, что вы, я искренне не понимаю, чем именно вы недовольны». Ваши корабли находятся у берегов страны, с которой Россия находится в состоянии войны. Вы командуете двумя крейсерами, которым уже присвоены японские имена. И вы возмущаетесь, что я вас остановил? А насчет короля Альфреда он вас оставил еще до Сингапура. Именно потому, что форин офис не хочет слишком уж явно вмешиваться в войну между Россией и Японией. — Проверьте, наконец, судовые бумаги. Я вам третий раз говорю. Я перегоняю корабли в Чили. В Японии у меня только бункировка. — Ну, раз вы идете в Чили с хризантемами на форштевнях и иероглифами на корме, то как только вы выбросите за борт всю военную контрабанду, находящуюся у вас на борту, которая может быть использована Японией в войне против России, можете продолжать путь. «О какой именно контрабанте вы говорите? Я выкину за борт все, что пожелаете, но не срывайте мне график перегона. Умоляю!» Британец, не веря своему счастью и неожиданной уступчивости Руднева, заметался по салону, стараясь одновременно угодить русскому и не спугнуть удачу. Он вскочил, метнулся к бару и быстрым движением, выхватив оттуда бутылку виски, Плеснул Рудневу полный стакан отличного шотландского скотча 12-летней выдержки. — Конечно, конечно. Вот, я вам тут заранее список приготовил. Всего того, что у вас на борту является контрабандой. А то еще опоздаете и в Чиле расстроится. Значит так, 10-дюймовое орудие — одна штука, 8-дюймовые орудия — 6 штук, 6-дюймовые — 28 штук, Противоминный калибр, 30 с лишним орудий калибров 75 и 47 мм, с двойным боекомплектом. Плюс 2500 тонн броневой стали в листах, закаленные по методу Круппа, и два таранных носовых Шпирона. Если вышеупомянутая контрабанда будет утоплена в море, то в соответствии с международным морским правом ваши корабли могут продолжать свое плавание. К японцам за углем, а потом к берегам Чили. Коммодор несколько раз открыл и закрыл рот, не издав при этом ни звука. Решив, что клиент дошел до кондиции, Карпышев стал его дожимать. «Итак, любезный мистер Пейнтер, я понимаю, что в соответствии с контрактом вы должны привезти крейсера в Йокосуку. Увы, но по независящим от вас обстоятельствам это сейчас невозможно». Я мог бы просто ссадить вас всех в шлюпки и дело с концом. Берег недалеко, хоть и но, даст бог, не все утонете. Однако, учитывая ваш радушный прием, со своей стороны предлагаю вам на выбор два варианта. Первый. Вы отказываетесь со мной сотрудничать. Я, как могу, пытаюсь перегнать захваченные крейсера во Владивосток силами своей команды. Скорее всего, японцы успеют разобраться, куда подевалось их приобретение, быстрее, чем мои люди разберутся в механизмах итальянцев. Но тогда вам, возможно, придется принять участие в морском сражении, причем вы будете на стороне заведомо проигравшей. А снарядам им ведь все равно, комбатант вы или нет. Кстати, даже если вы переживете бой, то денег за перегон вам японцы не заплатят. Ведь крейсера там и при попытке перехвата взорвем. Это я вам гарантирую. А если мне чудом удастся добраться до Владивостока, то вас ждет суд за перевозку военной контрабанды. Список я уже озвучил. — А другие варианты есть? — явно для проформы спросил погрустневший комодор, наливая себе уже третий за время беседы стакан виски. — Есть. «Я реалист. Я понимаю, что без помощи ваших перегонных команд мне довести эти призы до Владивостока будет сложно. Поэтому я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Во-первых, вы и все ваши офицеры и матросы, которые согласятся с нами сотрудничать, получат плату за перегон, полуторную. Естественно, после того, как мы дойдем до Владивостока». В довесок к этому вам не будет предъявляться обвинений в перевозке контрабанды. Если вы откажетесь сотрудничать, то я все равно сделаю это предложение команде и офицерам. Думаю, большинство согласятся. Им-то все равно, на кого работать, на Россию или Японию. Деньги не пахнут, не так ли? И как я вам их доведу до Владивостока? У меня угля до Йокосуки, плюс однодневный запас на случай шторма. «Японцев из экипажа вы, естественно, заберете. А у меня и так жуткая нехватка людей. У них длинные вахты. Спят всего три часа в день. Еле-еле мы сюда дошли. Вместо сорока японцев я вам дам по 50 матросов и офицеров на крейсер. Насчет угля у меня есть угольщик. На нем осталось еще пара тысяч тонн. До Владивостока нам всем хватит с избытком. И кто его будет грузить?» Силами вашей команды в море бункировать два крейсера — это трое суток. Ну, пусть двое. Ваши люди поздоровее японцев будут. И это если с погодой повезет. А за это время японцы точно начнут поиски. И я опять оказываюсь в центре морской баталии на стороне заведомо проигравших. Только суд меня будет ждать не во Владивостоке за контрабанду, а в Йокосуке за попытку продать японские крейсера ее противнику. Спасибо! Перспектива не прельщает. Пока я шёл вокруг Японии, мы отработали систему погрузки угля на малом ходу 45 тонн в час. При не слишком свежей погоде на скорости в 5-7 узлов обеспечиваем стабильно. Как? Этого даже Royal Неви не практикует? Невозможно. В море, да, борт к борту грузиться пробовали, но ни в коем случае не на ходу. — Интересная у вас логика, сэр Хью. Раз роял Неви не практикует, значит, так уж и категорически невозможно. — Наверное, просто нужда, пока ваш роял Неви не заставляла. Она, знаете ли, заставит, она же и научит. Угольщик и крейсер идут параллельно, на малом ходу. Пара канатов, один с уклоном от угольщика к крейсеру, по нему груженные мешки скользят на корабль. По второму с обратным уклоном. Пустые мешки едут обратно. Самая трудоемкое — это загрузка мешков в дрюме угольщика и их опорожнение в ямах крейсера. Причем опустошать мешки можно и после передачи. Если погода не слишком свежая, то одну ночь 500 тонн угля можно и на палубе подержать. Не опрокинемся. Элементарным, Ватсон. Какой Ватсон? Причем тут мой машинный офицер? Кхм, простите, оговорился. «Интересно, а Холмс у вас радистом не работает?» — хмыкнул про себя Руднев. «А если канат лопнет? И потом не всегда же удается выдерживать натяжение. Канат провиснет, мешки никуда не поедут, собьются в кучу посередине и все?» «Ну, на первой погрузке мы утопили примерно четверть угля, пока не приноровились. Сейчас теряем процентов 5-10. Наверное, из-за этих процентов Royal Нави и не практикует этот способ». Но у нас сейчас а-ля герком а-ля гер. А для страховки каждый пятый мешок имеет бичевку, за которую его тянут с крейсера, чтобы не зависал. Один мешок полтора центнера. Мимо горла Токийского залива пройти у вас угля хватит. Спасибо вам за запасливость. А дальше по пути будем постепенно догружаться. Каждый день по 5-6 часов на крейсер. Таким образом, нам и Цугару пройти вполне хватит. А как выйдем в Японское море, придется на полдня лечь в дрейф и догрузиться. Но если в Англии узнают, что я командовал перегоном крейсеров во Владивосток после их захвата... Ха-ха-ха-ха! Простите, но вы что, правда считаете себя центром вселенной? Командовать парадом, простите, отрядом буду я. Командовать косугой, вернее уже корейцем. Будет лейтенант Анатолий Николаевич Засухин, бывший старший офицер канонерской лодки «Кореец». Командовать «Сунгари», то есть бывшим Несином, будет капитонов Сергей Владимирович, бывший капитан «Сунгари». А варяге придется позаботиться капитану второго ранга Степанову Вениамину Васильевичу, моему старшему офицеру. Мне же теперь хватит заботы об отрядных проблемах. Оба командира сейчас направляются на свои новые корабли, Причем каждый с костяком его будущей команды. Вы будете только советником. И, поверьте, в Англии о вашей роли ничего не узнают. Оплата у нас наличными. Ну что, с командами вы сами поговорите или все-таки мне? Интересные у вас методы убеждения. Давайте уж лучше я. Я их вербовал на перегон. Мне и объяснять, что пункт назначения изменился. Беседа с командой прошла без эксцессов и неожиданностей. Заортачились лишь два британских офицера. Видать, работа на русских за деньги для них была более неприемлема, чем неоплаченный рейс и обвинения в перевозке военной контрабанды. Они вместе с японской частью команды были припровождены на Марью Ивановну, где и вынуждены были скучать до конца рейса. А потом начался вялотекущий ад Уголь Проклятье моряков конца 19 начала 20 века. Тысячи тонн его надо было засыпать в мешки, на спине вытащить из трюмов угольщика, вечно заполненных туманом угольной пыли, Потом на баркасах перевести на другой корабль и там тащить их до вечно голодного зева угольной ямы. А через неделю хорошего хода начинать все сначала. Даже с использованием подсмотренного у американцев Карпышевым конвейера для погрузки угля на грибальдийцев времени не хватало. Слава Богу, что натянутые канаты позволяли грузиться на малом ходу. Теперь по полдня один из Гарибальдий шел бок о бок с угольщиком, а по связывающим их канатам катились нескончаемые чередой мешки с углем. Варяг нарезал круги вокруг своих подопечных, как чокнутая овчарка вокруг стада. Он на полном ходу кидался в сторону любого дыма на горизонте или мелькнувшего в дымке паруса. Все посудины, шедшие под японским флагом, топились без разговоров. После снятия команды эта участь постигла уже три шхуны рыбаков и парочку мелких каботажников. Любой пароход с грузом, предназначенным для Японии и подпадающим под определение военной контрабанды, ждал призовой суд Владивостока. Не повезло норвежскому слейпнеру, но кто его просил именно сейчас вести в Нагасаки из Аргентины груз селитры и мороженого мяса? Зато в рационах команд говядина наконец-то сменила опостылевшую рыбу с рисом. Нейтралы, не имеющие на борту контрабандного груза, ставились перед выбором. Свидание с Нептуном или следование за караваном судов до траверза Владивостока с последующей выплатой компенсации за вынужденный крюк маршрута. Оба встреченных парохода, оказавшихся не при делах, голландец и американец, сейчас плелись в хвосте каравана каждый с дюжиной вооруженных русских матросов на борту. Кстати, о конвейере. Когда наутро после захвата Марианны Руднев в первый раз попытался объяснить господам офицерам, что именно им предстоит делать, то от него потребовали объяснения нового термина. Руднев замялся. Ну не рассказывать же о серийном производстве автомобилей. Его пока нет. Вездесущий Балк выручил замявшегося капитана, поведав собравшимся старую для него хохму об американце Форде, которому одновременно пришли в гости пять любовниц. Следующие пять минут общество не могло нормально связать и пару фраз из-за всеобщего смеха. руднев все это время сверлил Балка пристальным взглядом, то и дело сам, прикрывая рот рукой. Сдерживаться удавалось до того момента, как жизнелюбец Нерод, задумчиво глядя в потолок, не выдал со своим фирменным графским грассированием «Дотопаем до Владивостока всенепгеменно-попгобую». Так или иначе, но идею господа офицера усвоили, пусть и каждый своим путем.